Глава девятнадцатая. Неизбежная встреча. Света плакала недолго. Посидела ещё какое-то время, всхлипывая, после чего вытерла слёзы и решительно встала. «Надо на лекцию собираться». Ника вздохнула. «Надо. Но я думаю, Макс не обидится, если ты прогуляешь». «Ещё чего! Не хватало из-за этого козла занятия пропускать». Света придирчиво посмотрела в зеркало. «Дай мне пять минут. Сейчас приведу себя в порядок и пойдём». «Не торопись. До лекции ещё полчаса». «Хочу в кафе заглянуть, кофе выпить». Ника тоже не отказалась бы от кофе, хотя новости о Юрисе прогнали сон эффективнее двойного эспрессо. «Нет, ну какой гад!» воспользовался доверием Светы. дождался, когда она уснёт, вытащил карточку и прокрался в комнату. Лицемерная сволочь. Ещё и следы замёл, перерезал Свете кабель и притворился, что ему сбили настройки в телефоне. Света высыпала содержимое косметички на стол, оглядела баночки и тюбики и приступила к макияжу. Ей в самом деле хватило пяти минут, чтобы замаскировать припухшие глаза и покрасневший нос. Появился эффект «я не выспалась», от «я только что рыдала, не осталось и следа». «Ловко», — одобрила Ника. «Тогда идём. Надеюсь, там этого козла встретим». Света, похоже, перешла от растерянности и слёз к решительности и злости. Они спустились на первый этаж. В кафе, как обычно, играла музыка. Постояльцы бродили с тарелками вокруг шведских столов. Из знакомых здесь были только Стив и Нора. Стояли в очереди за омлетом. И в дальнем углу расположились брендон и Дэвид. Ника помахала им, с облегчением отметив, что не видит ни Юриса, ни Катрин. Значит, есть шанс, что удастся провести хотя бы полчаса без скандалов. Утром Кирилл угостил её завтраком, так что есть не хотелось, поэтому она взяла только чашечку кофе и положила на тарелку немного вяленых оливок. Очень уж аппетитно те выглядели. Света купила в автомате капучино и прихватила блюдце с пахлавой и бёриками. Они сели за столик у окна. Ника не знала, стоит ли говорить о Юрисе или лучше сменить тему. Чего бы она хотела на месте Светы? Наверное, Переключиться. Тяжело раз за разом обдумывать предательство, искать варианты, пытаясь понять, за что, почему и как тобой решили воспользоваться. Как думаешь, Ботов тоже этот урод натравил? Света, похоже, не могла выбросить обидчика из головы. В результате доставалось ни в чём не повинному Бёрику. Она пилила его ножом так яростно, что сыр вытекал из прослоек теста, словно намереваясь сбежать. Не знаю. Может, и он. Заказал ботов и притворился, что его тоже атаковали. Вполне возможно. Почему тогда мою рекламу не тронул? Хотел подставить? Понятия не имею. Может, просто соперницей меня не считает? Подумал, я его все равно не обойду. Вот и решил силы не тратить. Ника отпила кофе, обдумывая ее слова. Знаешь, это как раз вряд ли. «У тебя три балла. Это не так уж мало. У некоторых до сих пор по одному. Если он не считает тебя соперницей, то остальных и подавно, но атаковали почти всех. Какой в этом смысл? Это же куча денег. Куда проще подставить только тех, у кого много баллов». «Может, это не Юрис?» «Не удивлюсь, если постарался кто-то еще. В нашей компании, похоже, модно подставлять друг друга». Света, наконец, отложила нож, и наколола кусочек бёрика вилкой. Надоело. Телефоны, дизлайки, боты, украденные посты. Забрать бы побыстрее сертификат и уехать. Не хочу здесь оставаться. Хорошо, что завтра последняя лекция. Правда? Я не знала. Угу. Игорь вчера нашу команду собирал, сказал «Оследняя лекция» во вторник, потом финальное задание и в субботу итоги. Макс нас так ни разу и не собрал. Первая встреча англичан должна была состояться на корабле, но по понятным причинам отменилась. Ну и правильно, толку от этих собраний. Такие мелочи можно и в чат написать. Света подцепила оливку с тарелки Ники. — Мы вчера после сбора в кальянную пошли. Она запнулась и помрачнев добавила. — Блин, ну какой козёл! Я же из за альян платила, и в кафе мы вечно ходили за мой счёт. «Выходит, он поимел меня во всех смыслах?» Она отложила вилку, позабыв про оливку. Та так и осталась висеть на зубьях. «Не злись он того не стоит». Ника впервые слышала от и грубость, да и сама едва сдерживалась, чтобы не пройтись по Юрису куда более крепкими словами. Он ещё и развлекался за её счёт. «Ну и как тебе, местные кальяны?» Она попыталась перевести тему, но безуспешно. Братьям, что ли, рассказать? Они его где угодно найдут, хоть в Латвии, хоть в Стамбуле. Отметелят, так что больше ни одна девушка на него не посмотрит. Ника очень сочувствовала Свете, понимала, как ей паршиво, но знала только один способ поддержать — отвлечь от неприятных мыслей. «Игорь ещё что-нибудь интересное говорил?» Света сняла крышку со стаканчика, совсем как Макс во время того разговора в коридоре. Вроде нет. Про ботов, про то, что это подло. Креэти Уолт против таких подходов и бла-бла-бла. Она задумчиво посмотрела на кофе и спросила, словно обращаясь к нему. Я дура, да? Поверила этому козлу. Думала его в Сочи пригласить. Не то чтобы отожала серьёзные отношения, но казалось, я ему нравлюсь. А он вот так... Света, «Прекрати. Никакая ты не дура. Он тебя обманул, потому что ты добрая и отзывчивая. Ты же видишь в людях только хорошее». «Ага, во всех, кроме Катрин». «Капец. Как же стыдно из-за этого телефона. Я так злилась на неё, Тикотика. Не сомневалась, что это она. А оказалось, это козёл этот. Честно, не думала, что ей так тяжело. Считала её супергероиней». Всё успевает, и марафоны, и путешествия, и питается правильно, и в зале до триа за день. Она же две книги написала, всегда такая бодрая, беззаботная. А на деле пашет без выходных, кредиты не спит толком. Тоска, короче. Ника грустно улыбнулась. Пахать без выходных и не вылезать из кредитов — этот вид тоски ей был хорошо знаком. Может, и кота моего поэтому украла? Поняла, что сама не успеет что-то придумать, вот и спёрла. Сказала бы, Ряма, я бы помогла, в чём проблема, нашла бы себе другого котика. Ника пожала плечами. Тогда бы вышло, что она просит тебя о помощи. Как-то не вяжется у меня это с образом Катрин. Света вздохнула и отставила стаканчик. Какие-то все вокруг. Одна котов ворует, второй телефон и перекладывает. Ника! «Победи, ладно? Чтобы этот козёл должность не получил!» Ника улыбнулась. «Хороший такой стимул. Может, тогда сама победишь?» «Ага. И что дальше? Работать в Creative World? Нет, спасибо. Я лучше у папы. Сама себе хозяйка, всех знаю. Не обязательно в офисе тарять те день. Давай ты победишь, а я обойду этого козла по баллам». Вот он обломается. Кризис миновал. Света приободрилась и вроде больше не собиралась плакать. Хорошо, лучше пусть злиться, так легче. Да и злость можно направить в нужное русло. Например, на то, чтобы и в самом деле обойти Юриса. Почему бы и нет? Пока он проявил себя лишь как подлец и интриган, а вот как маркетолог ничего дельного не показал. Да, его пост... Про увлажнители воздуха в виде каминов был интересным. Он сам эти камины собирал, настраивал датчики, программировал, но это относилось скорее к электронике, а не к рекламе. Так что баллами за маркетинг с ним вполне можно потягаться. «Ника отпила кофе. Крепкий, горький, ароматный. Что еще нужно?» Пусть Кирилл утверждает, что кофе по-турецки — это гадость, но со своей главной функцией он точно справлялся — бодрил после бессонной ночи. Света тоже задумчиво пила капучино. «Знаешь, я предложила папе не создавать отдел маркетинга». «Серьёзно? Почему?» «Мороки много. Кто-то пришёл, кто-то уволился, больничные отпуска». Я, конечно, лекции не очень ательно слушала, но мне понравилось, как Грассу рассказывала про делегирование. Найму агентство вроде Creative World, только подешевле. Зачем самой возиться с рекламой? Проще платить тому, кто в этом шарит. Ника приподняла брови. То есть, когда я настраивала рекламу за тебя, это был твой первый опыт делегирования? Света застыла, поднеся стаканчик к губам, растерянно смотрела на Нику. «Нет, я так не думала. Честное слово». Ника изо всех сил старалась сохранить серьезное лицо, но не выдержала и рассмеялась. «Блин, Ника, я уже начала придумывать, как оправдаться. Не хватало еще с тобой поссориться». Света сняла с вилки несчастную оливку, которая до сих пор дожидалась своего часа, закинула в рот фу кислятина какая как ты такое ешь я не ем первый раз взяла ника тоже попробовала оливку да она была слегка кисловатой но при этом терпкой и приятной вроде неплохо гадость безапелляционно констатировала света так что ты думаешь насчет моей идеи нанять агентство знаешь с точки зрения бизнеса Идея правильная. Это можно рассматривать как внешний отдел маркетинга. То есть у тебя будет персональный менеджер. Обычно это сильный маркетолог, который ведет одновременно 5-6 клиентов, иногда больше. Он продумывает стратегию, подбирает инструменты, рассчитывает бюджет, ставит задачи дизайнеру, копирайтеру, фотографу, работы вагон. Но если все правильно настроить, результат точно будет. Уже через полгода почувствуешь эффект. Когда-то она выдавала эту речь потенциальным клиентам Тарантула, объясняя на первой встрече, как работает агентство и почему важно доверить маркетинг профессионалам. Судя по тому, что рассказал Кирилл, Саня, прожжённый бизнесмен, придерживался того же мнения. Какой смысл создавать отдел, если можно отдать рекламу на аутсорсинг? Ника отодвинула кофейную чашку. Так что же получается? Она самой себе... Противоречит? Советует всем вокруг нанять агентство, но планирует организовать отдел в трапезе? А они сами все делать будут? Вопрос Светы вывел ее из раздумий. Или мне тоже придется рекламу настраивать? Зависит от агентства. Но тебе в любом случае надо быть в теме. Кто-то же должен подрядчиков контролировать. Могут цифры в статистике подогнать, Стоимость завысить, навязать ненужные инструменты. Некоторые этим злоупотребляют. Ага, Света задумчиво постучала по стаканчику. Ну, контролировать я смогу. Посмотрю, наконец, все лекции. Может, ещё на какие курсы съезжу. Как думаешь, справлюсь? Ника улыбнулась. Справишься. Только не рассчитывай обойтись одними курсами. Не обижайся, но с маркетингом у тебя пока не очень. «Надо больше опыта. Читай профессиональную литературу, смотри конференции, анализируй рекламу. Со временем разберёшься, не сомневаюсь». Света кивнула. «Так, допустим. Но с агентством сложнее. Где его искать?» «Поспрашивай знакомых, поищи в интернете. Тут ничего нового не придумаешь. У меня остались кое-какие связи в этой сфере. Могу разузнать». «Ой, да, было бы круто!» Она отодвинула тарелку. «Так, всё, Бёриков я наелась на год вперёд. Слушай, мне нужно тебе ещё кое-что рассказать. Только не говори никому, ладно? Я и тебе не должен...» Света остановилась на полуслове глядя за спину Ники. По её помрачневшему лицу сразу стало ясно, что, а точнее, кого она там увидела. К их столику подошёл Юрис. «Доброе утро, девчонки!» Он попытался отодвинуть стул, но тот не поддался. Света придержала. «Дальше проходи», — сквозь зубы процедила она. «Тебе здесь не рады». Юрис перевёл изумлённый взгляд со Светы на Нику. «Иди, Юрис, иди. Не нарывайся». Как же тяжело было удержаться от эмоций. «Вы чего? Так шутить? Не очень смешно». «Понятное дело», — хмыкнула Света. «Ты у нас смеёшься только, когда режешь чужие провода и перекладываешь телефоны». «Что?» «Светик, ты о чём? Я не понимать». Ника не дала ему договорить. «У нас есть видео, Юрис». Не хотелось наблюдать, как он врёт и выкручивается, да и Света уже с такой силой стискивала стаканчик, что тот смялся ещё немного и сложится пополам. Катрин записала, как ты пробираешься к нам в комнату ночью. Юрис не сразу нашёлся, что ответить. Застыл, приоткрыв рот, глядя то на Нику, то на Свету. Потом в его глазах мелькнуло понимание. «Ты всё-таки ломать её телефон?» Ника перехватила взгляд Светы и покачала головой. Не хватало ещё при этом подонки сознаваться в таких вещах. Хватит и того, что она сообщила Юрису о своих намерениях. «Ты не можешь использовать это видео». пробормотал Юрис. Тогда я сказать Катрин. Света отставила стакан и медленно поднялась из-за стола. Просто уйди. Понял? Ты нельзя использовать видео. Свали на хрен отсюда. Ника тоже встала, краем глаза заметив, что Стив и Нора уже поглядывают в их сторону. Главное, чтобы не достали камеры. Юрис Мы уже поняли, что ты подонок. Так что просто держись от нас подальше. Ещё раз что-нибудь выкинешь, и я лично отнесу видео Максу. Еврис стиснул спинку стула. Его растерянность вмиг улетучилась, взгляд сделался холодным. А ты попробуй вас двоих сразу швырнуть из конкурса. Я не против. Ника смотрела ему в глаза. Если ты полетишь, Вместе с нами. Так давайте прямо сейчас и проверим. Света указала на Макса, который словно по заказу вошел в кафе. Только разговаривать буду я. Ника тут ни при чем. Она останется на курсах. А мы с тобой, а лети, мамой. Естественно, разными самолетами. Юрис не ответил. Похоже, понял, что Света не блефует. Ника тоже не сомневалась, что она с легкостью выполнит угрозу. Макс шел прямиком к ним. «Здорово, народ! Вы чего такие угрюмые?» Юрис со Светой продолжали пристально смотреть друг на друга. «Понял», — хмыкнул Макс. «Не лады в амурных делах. Бывает. Но с этим придётся повременить. Света, Ника, для вас лекции сегодня не будет. Там целый отряд полиции под дверями вашей комнаты. Утверждают, что у них ордер на обыск».